Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидал. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в двенадцать полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый разбухший в стеклах луч, и сам Персиков в полутьме у острые иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность. Никакой бумаги не подал, а сказал. Я александр семёнович рок нус так что я назначен заведующим показательным совхозом красный луч пояснил пришлый нус ну вот к вам товарищ с секретным отношением интересно было бы узнать покороче если можно Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову, а затем без приглашения сел на винтящийся табурет. «Не толкните стол!» — с ненавистью сказал Персиков. Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сером темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза холодом веяло от них. Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражение. «Простите, я не могу понять. Как же так? Я без моего согласия, совета!» «Да ведь он черт знает, что она делает!» Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете. Извиняюсь, начал он, я завет, но Персиков махнул на него крючочком и продолжал: Извините, я не могу понять. Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами, пока я сам не попробую их!